Глава десятая. Милана. Честно говоря, я не так себе представляла первый рабочий день. Сначала Алекс удивил своей псевдозаботой. Какого, спрашивается, захотел лично отвезти на работу? Сам же приставил ко мне своего мордоворота. Непонятно. Впрочем, обострять отношения глупо. Приходится терпеть. А вот посмотреть на круг приятелей сводного братца было любопытно. И в каком-то смысле всё оказалось весьма предсказуемо. Богатые, избалованные вниманием парни. Впрочем, как и девушки Хотя наблюдать за той блондиночкой было забавно. Неужели она не видит, что громово корёжит от её пластмассовых ужимок? И почему она так унижается перед ним? За этими мыслями пролетает время в дороге. «Приехали», — ставит меня перед фактом Алекс. «Надо же, почти у входа торгового центра остановился. И плевать, что висит знак пешеходной зоны». «Во сколько заканчивается твоя смена?» «Вроде в семь», — отвечаю нейтрально. «Михаил заберёт тебя». Я сама могу. Мне повторить снова? Цедит мужчина, повернувшись ко мне. Вижу, что он по-прежнему на взводе. Неужели блондинка так сильно выбесила? Не надо, я поняла. Вот и умница, криво ухмыляется братишка. До вечера. Молча выхожу из машины, мысленно радуюсь, что проведу весь день без этого надутого индюка. А в магазине меня встречает Виталина. Доброе утро, говорю, подходя к начальнице. Доброе. Отвечает та, проходя по мне оценивающим взглядом. «Идём, введу тебя в курс дела». В зале успеваю заметить ещё двух девушек. «Маргарита?» Зовёт одну из них женщина. Та быстро подходит к нам. «Знакомься, это Милана. Новенькая». «Привет», — улыбается она. «Я Рита». «Привет», — отвечаю ей. «Мне нужно отъехать на склад, а ты пока расскажи всё Милане. Пока пусть будет с тобой. Посмотрит, как работать с клиентами. Да, и про зоны в зале тоже расскажи». «Конечно, Виталина Юрьевна». А с готовностью кивает будущая напарница. «Мы остаёмся вдвоём». Вопросительно смотрю на Риту. «Так, идём. Оставишь сумку в подсобке. Не волнуйся, там стоят камеры. Так что с вещами ничего не случится. Сколько тебе лет?» На ходу спрашивает она. «Семнадцать». «Ничего себе!» Удивляется Маргарита. «Через месяц восемнадцать», смущенно добавляю «Вот, здесь полки для сумок». Я оставляю свой рюкзачок, а моя напарница продолжает. «Значит, давай расскажу тебе основное, а затем пойдём в зал, и уже на месте будешь ориентироваться». За постижение мазов работы с клиентками день пролетает незаметно. Я даже время обеда пропустила бы, если бы не девочки, Рита с Настей. Так как зал нельзя оставлять без присмотра, то обедали они по очереди. Но в этот раз мы с Ритой вместе пошли в соседнее кафе. Мне понравилась напарница. Весёлая, добрая девушка. Ей 22, и она закончила экономический, но, увы, так и не смогла устроиться по специальности. До самого вечера изучаю ассортимент магазина, и, кажется, к концу смены у меня смешалось в голове всё, что можно. Юбки, блузки, платья, брюки всевозможных фасонов, что модно в этом сезоне, а что уже прошлая коллекция. Поэтому, когда в дверях магазина появляется Михаил, я даже рада, что не придётся ехать на общественном транспорте. Поймав мой взгляд, Рита удивляется. Это за тобой? Ну да, признаюсь я. Не хотелось бы показывать, что за мной следят настолько пристально, но... Ты что, богатая принцесса? Шутливо спрашивает она. Скорее, мне просто не повезло с опекунами. Ворчу, забирая рюкзак. С опекунами? А родители? Прячу взгляд, делая вид, что полностью сосредоточена на завязках. Ой, прости. Тут же спохватывается Рита. Ляпнула, не подумав. Ничего, всё нормально. Тогда до завтра? С надеждой спрашивает она. Да, конечно. На выходе прощаюсь с Настей и покидаю магазин. Михаил молча следует за мной. На улице, вдыхая полной грудью, стараясь сдержать слёзы. Хоть я и смирилась со смертью близких, но боль до сих пор не утихла. Да и сможет ли хоть немного исчезнуть? До сих пор трудно удержать слёзы, стоит кому-то заговорить о родителях. Дорогу до дома почти не запоминаю, полностью погружаясь в свои мысли. Даже когда охранник сообщает, что мы приехали, Иду в дом скорее на автомате. Ровно до тех пор, пока не встречаюсь с Алексом. Он стоит возле лестницы, будто знал, что я вот-вот пойду мимо. Стоит признать, что в рубашке и тёмных брюках он выглядит эффектно. Брутальный, накачанный, с широким разворотом плеч и мужественными чертами лица. Просто мечта многих девушек. Ещё манеры бы получше. «Как прошёл первый рабочий день?» спрашивает он, накидывая меня взглядом. «Спасибо, хорошо». Прохожу мимо, надеясь, что на этом наше общение на сегодня будет закончено. «Через десять минут жду тебя на ужин», — долетает мне в спину. «Я не голодна», — упрямо возражаю. «Пра-ви-ла», — растягивая слоги, произносит он и уходит в направлении столовой. А я мысленно чертыхаюсь. «Ну почему он просто не отстанет от меня?» Приходится все же спуститься на ужин. Алекс — самовежливость. Даже стул мне отодвигает. Кажется, Будто из него и правда мог выйти идеальный брат. Я бы почти поверила в то, что он внезапно подобрел, если бы не первое знакомство с ним. «Понравилось в магазине?» — спрашивает мужчина, когда нам приносит еду. «Понравилось. Собираешься и дальше работать?» «Собираюсь. И тебе совсем не хочется побездельничать во время каникул?» «Не хочется». Когда следующего идиотского вопроса не следует, поднимаю глаза и сталкиваюсь с взглядом с братцем. Тот заинтересованно разглядывает меня. «О чем вообще хочешь заниматься по жизни?» «Совершенно точно не курсировать между спальней и кухней», — язвительно отвечаю, опуская глаза в тарелку, потому что от его интереса становится не по себе. «Прости, я перегнул палку в тот раз», — миролюбиво произносит Алекс. «Настороженно смотрю на него. Вроде говорит искренне, но мне как-то не верится, что он вдруг взял и изменился. Можешь думать обо мне, что хочешь, мне все равно». «Правда, малышка?» — вкратчиво интересуется он. Ведь, оказывается, не так уж и глупа. Спасибо за лестную оценку моих способностей, огрызаясь в ответ. и характер есть. Довольно ухмыляется Громов. На самом деле я ничего не имею против тебя. Просто проверял. Интересный способ проверки. Хмыкаю недоверчиво. Брось, Милана, мы теперь одна семья. Какой мне смысл воевать с тобой? Может, боишься, что я буду претендовать на твое наследство? Вспоминая его же слова. Но Алекс смотрит на меня, как на несмышленого ребенка. «Серьёзно? Ты такая наивная, что поверила в это?» Насмешливо произносит он и качает головой. «Пора взрослеть, Милана. Тем более, что твоя семья является частью клана. Сегодня ты познакомилась с некоторыми из тех, кто в него входит. «В том доме?» — удивляюсь я. «Но ведь они все...» молодые — молодые, — подсказывает сводный брат. «Ну да. Они такие же, как ты. Я — наследники родителей, которые состоят в клане. Меня это не касается». «Что-то мне совсем не нравится этот ликбез по семейным связям». «Ошибаешься», — жестко возражает мужчина. «Ты Орлова, а значит, часть клана». «Что значит часть клана?» «После твоего дня рождения станешь его полноценным членом», — поясняет Громов. «Познакомишься со всеми, приобретёшь свой голос». «Но зачем мне в него вступать?» «Мне это вообще не интересно потому что твои родители — часть клана, а все мы одна большая семья», — улыбается Алекс. А в его словах нельзя уловить фальши. Но мне всё это кажется каким-то бредом. Хотя бы потому, что мне не сдался никакой клан и никакая семья. Моя семья погибла. Точка. Все остальные чужие люди. А мне нужно просто дождаться совершеннолетия. Вот и всё. Спасибо за информацию, вежливо произношу. И за ужин. Завтра утром тебя отвезёт Михаил. А он может не караулить меня весь день? Осторожно спрашиваю я. А он охранник? Усмехается Громов. Это его работа. Пусть делает это как-то менее заметно. начиная злиться. Неужели стесняешься своего статуса? Продолжает веселиться братишка. До какого статуса? Это идиотизм. Куда я денусь с работы? Ладно, благосклонно соглашается мой надзиратель. Но если выкинешь что-то, это будет последний раз, когда я пойду тебе навстречу. Спасибо. Цежу сквозь зубы. Остаток ужина проходит спокойно, и сразу после него я ухожу к себе. Надо же, какой сводный братец сегодня добрый. Даже согласился убрать своего цепного пса. Его бы самого посадить под такую охрану. Посмотрела бы я тогда на него.